48 страница шейх говорит: "Умина суннати худжрану ахль бида ва мубайнатухум аль-джидаль ва аль-хусумат аль-бида, ва хусумат сунны является оставление ахль бида и отделяться с ним, то есть не связываться с ними, и оставление споров в религии. Ва тарку ан-назр И также так же из ахиды это оставление" То есть не смотреть книги бедатчиков, у изгайля калямихим, и запрещено слушать их слова. вакулю мухда симфиддини беда, и любое новшество в религии является бедаатом. Вакуллю мутасбутасам мен ислами васуннатимубтадя. И любой человек, который не приписывает себя к исламу и сунне, является бедатчиком. Карафида, валь джахмия валь-хаваридж, валь хадария валь мурджия то есть такие, как Рафидиды, Джахмиды, Хавариджи, Хадария, Мурджиды, Му'тазиля, Валькаррамия, Валькул-Лабия, Ваназайрахум и подобные им. Фахази ефира кудалля, Ватаваифуль бид'а, Аазана Аллаху Мин. Все эти заблудшие течения, э, пусть Аллах Субхан Аталия спасет нас от них. То есть очень важная вещь, Баракаллаху из Ахиды Ахли Сунного Джамаа, который многие из Ахли Сунного Джамаа в наше время относятся очень халатно. Кали у Сунна, то есть из Сунны, и сунны и правок саласлям. Вот это мина сунна, не то понимание фикум как многие думают. Сунна, то есть, ваджиб есть сунна. Не, вот здесь сунна бимана ваджиб. Когда мы фикум слышим слово сунна в контексте Курана и сунны в словах уляма, основа то, что это что? Сунна имеется в виду? Все, что делал пророк саласлям. Поэтому я говорю, пять молитв это сунна или не сунна? Совершать пять молитв в день. Сунна. Держать Рамадан, Саум. Сунна, давать закят сунна, делать хадж сунна, говорить ля илля ла, ла. Сунна, поклоняться одному Аллаху, сунна. Скажешь, как сунна? Сунна. И поэтому любой контекст, что понимать, алейкум бис сунна, когда Пророк говорит, придерживайся моей сунна, здесь ходят три вещи: все дела, все слова и все убеждения Пророка, саллаху сал алейхи вассалю. А то, что потом уже уляма через несколько веков вели такие мусталахаты, как сунна, имеется в виду здесь мустахат, Это не основа. Основа слова сунна подразумевает в виду ваджиб. То есть все, что входит из дел, слов и убеждений пророка салласа. И поэтому, когда мы читаем в книгах по аккиди, особенно «у сунна не имеется в виду сунна, как то, что стоит между, между меньшей ваджиба. А вас сунна подразумевается в виду что путь Пророка Саллаху сал алейсам, а это худжану ал-бидамубаятихим. То есть путь пророка его сподвижников. Вахазаху аллязи иммату ахли суннати юсунаби это то, что завещали. Имамы Аглисунна, Минадами Хашаяни, Альмуптадиа, Фимаджали Сихим, Валяму Халятати, то, что не связываться или не сидеть с бедарчиками в их маджисах, не связываться, то есть не сидеть с бида и не связываться с ними, Бальхуджану били калям, то есть оставлять их словами, Вахуджану били абдан и своими телами, чтобы погасла их беда. Ат чтобы не распространялся их чтобы не распространилось зло бедатчиков. Фаддухули маль мубтадия у мусаканати, то есть где-то быть с бедачками или речь бедатчиком, сауан канар бида а сагира у кабира, будь этот бедат маленьким или большим, «Вас сукута анзалик, и будь жизнь бедаж не видеть бедачкой, молчать, уадаму худжранихим и не оставлять уастина суби и прислушиваться к ним, уастинасу ляхум, уадаму аррафи аррас би халихим маль и не обращать внимания на их бедаты, то есть молчать. Ты видишь, что беда ты делал, ты хочешь молчишь? хали Это положение бедачков, то есть заблудших людей. Все вот эти вещи, то есть жить с агль-бида, общаться с агриль-бида, иметь общие дела с аг-бида. Не обращать внимания на их беда. Все это является заблуждением. А вот это мы, Ахиду, сейчас, когда изучаем с вами, братья, все, что мы сначала книги изучаем Ахкида, любой, кто не на этой Акиде, тот из Ахли Аль-Бида. Из ахли суннати тама язубианнахум лагуму лмаукиф азам ласи фи якува ва И ахли сунна отличается тем положением. То есть то, что они, сила у них есть и шидда, то есть они грубы, как говорится, с ахли махма Мах макана тяб беда. Какая бы беда от ни была. Фаяхчуру на оставляет беда. Оставляя бедачкам. мин усули. ислам. Оставление бедачика то есть не связан с ним, является он еще из основ Ислам. Бальмин Усуля усули из основ ахли сунна. Ля на бида азаму мин аль Почему? Потому что у тебя вид бидаата хуже, чем кабира. Знаете, что беда в Исламе намного хуже, чем зина. Чем э, прелюбодеяние прелюбодеяни, чем воровство, чем убийством. В Аллахе быть другом для прелюбодеяя, для прелюбодея. Вору, убийств, убийцы, в исламе, ахли сунна, как мы сегодня увидим из слов ахли сунна, из первых салифов, у них намного любимее, чем быть другом для бедачка, который всю ночь молится, каждый день постится и каждый день хатмуль-Куран делает. У ахли сунна намного любимее, как мы сегодня видим, как один из салифов сказал, в Аллахе ябунай, сказал, клянусь Аллаху, чтобы я видел тебя, ты выходишь из дома проститутки, намного мне любимее, чем я вижу выходишь из дома бедачка. Далее Изахали Сунджама, которым в наше время к большому сожалению. Очень многие Изахали Сунджама халат к этому вопросу относится относятся Баракалауфикум. Ляна Джинсу, беда Азаму Миналькабай. Почему беда от хуже, чем большой грех? Потому что братья Баракалауфикум, человек, который делает большой грех, ворует, убивает, или проводит он знает, что он неправильно делает так или не так. А человек, который делает беда от... Он мало того, что делает беда, то есть маасия, грех перед Всевышним Аллахом, он еще думает, что он прав, и еще воюет против того, кто говорит, что он не прав. И поэтому Уляма говорят, что первый, кто входит в аят, «Ва ман ля яхкум биман заля Аллаха, фа уляйка гум и кафирун» — это муптадя". Так или не так? Поэтому, смотрите, на самом деле ты смотришь хавариджи, которые за этот аят цепились, и всех людей в беда в куфре обвиняют, они первые, кто попадает в этот аят. Человек, который судит не тем, что не спаслал Аллах, Допустим, например, Хаким, гречник, правитель страны, он судит и знает, что он неправ, так или не так. Он судит и знает, что он неправ. Судит незаконами Аллаха и знает, что он неправ. А Хаварич, который обвиняет его в куфре, знает, что от сахабов пришло то, что этот человек не является кафиром, и все равно говорит, нет, все равно он кафир. То есть он судит тем, что не спасла Аллах или нет. Видите, мало того, что он, Барак Аллауфикум судит не тем, что не спасла Аллах, еще лжет на Аллаха, что это от Аллаха. Поэтому Барак Аллауфикум тот, кто судит не тем, что не спаслал Аллах. И еще утверждает, что это от Аллаха, это у человека вообще страшное положение. И поэтому первый, кто ходит в этот аят, это кто? Ахль Бида, который тебе делает поклонение и говорят, что это от Всевышнего Аллаха. И... Вазалика мин хамса тиджигат. <говорит> это с пяти вещей. То, что первый беда это у тебя из раздела сомнений. аль мин баби шагават. А большие грехи у тебя это из раздела страстей. у Вабабу шубухат ясуру таубату минха. Когда у тебя есть сомнение, говорит, или в разделе сомнений, тяжело тауба делать. И поэтому Пророк Савел сказал, что Аллах не принимает у бедачка тауба до тех пор, пока он не оставит свою беда. Аллах не принимает у Бедачка, тауба до тех пор, пока он не оставит своего беда. Потому что он и не собирается делать таубы, так или не так. Он думает, что он прав. в отличие от разделов страстей, то есть любой человек, какой бы грех ни делал, знает, что он ничего не прав. Как пришло в хадис Муавии и другие, он написал сам хули, а вас фах описал бедачков, сказал Смотрите, какой страшный хадис. Татаджара, биги муль ахла, то есть распространяется в бедатчике его страсти, то есть его бедат, подобно тому, как распространяется бешенство в человеке, который заболел бешенством. У нас же, знаете, собака бешеная, если укусит, человек сразу уходит. Почему? Потому что у него по всем венам расходится бешенство лезвиа. То есть не остается ни одна вена, ни, одна, ни один сустав, куда бы ни заходил этот. Бешенство также бедатчик. Поэтому тяжело ему потом тауба дел. Анна Укаль также пришло у нас в хадисе. То есть если хадис достоверный, и действительно многие сулямас скажут, что это достоверно, бида, хатта яда То есть Аллах не будет принимать у убедачика тауба до тех пор, пока он не свой убидат. Огда в пришли некоторые хадисы, то есть есть достоверный, у минха ма руян ан гукал, также пришли некоторые хадисы, в том что проклялся сказал: "Man waqara Смотрите, Тот, кто проявляет уважение к бедачку, и тем этим самым он помог в разрушении ислама. Ванулахиз аль-йум аннаху fi Видите, то, о чем шейг вот мы сказали же. сегодня мы видим, что в этой васале, в этом вопросе, Субханам, многие люди оставили. То есть многие люди, здесь шейх не подразумевают в виду простых людей, подразумевают в виду тех, кто приписывает себе к Ахле лаэлем, кто приписывает себя к Тулябуля лаэлем, и говорит о себе, что он из Ахли сунна, и говорит о себе, то, что он даракалу фикум из саляфиин, то есть следует мазабу саляфов, и очень халатно к этому вопросу относится в Многие люди, то есть имеют что-то общее с бедачками, не оставляют их. Бихуджа джиншат разными оправданиями. Инмадуньяви, либо связано с мирскими оправданиями. Ой, матартан якуна дауи, аудини, нет, мы говорим, с дау связан в наше время. То есть, баракаллафикум, вы знаете, что вот недавно записали кассету, в которой говорится про бедаты. Это ли оправдает, так или не так? Судный день Аллах, даже если я не прав, спросит, ты почему так делал? Я скажу, я... Я роб, скажу, Аллах, ты нам в Куране сказал, спрашивайте те кто знает, если вы не знаете. Я прочитал слова Алима, о котором улема говорят, что он из Ахли Сунна, о том, что он один из сильнейших улема в наше время. Шейх Сальхан Шейх Миналю Сулиин, то, что очень сильный шейх, и то, что он известен изучением книг Шейху Ислама, и Таймия и так далее. И прочитал то, что он говорит, что является оставлением, то есть грубо так поступать с Ахли и поэтому из этого меня побудило к тому, чтобы делать инкар, порицать те бедаты, которые распространяются на территории бывшего Советского Союза. Аллах, Субантали, разве мне не оправдает, судно день Даже если я не прав. А иншалла я прав. Потому что это не только слова шахстан. Это из мазаба, лисунного джама. А это шибда махли беда. Когда ты видишь, дело делать беда инкар. Инкар. Общий. Есть разница, братья Бараку, когда мы делаем общий инкар, а потом, когда мы отдельно с каждым разговариваем. То есть, поэтому нам надо порицать громко вслух везде, любой бедаат, который распространяется. А если же ты встречаешься с какими-то людьми, то ты смотри, у тебя есть два вопроса. Есть разница между теми, кто организатор этого бедаата считается, и теми, кто то есть, из простых людей в этот бедаат входит. Когда человек из простых людей, когда у него эльма нет и так далее, с ним, конечно, ему не груби, не ругай, сядь, спокойно с ним поговори, приведи ему далили и так далее. А когда у тебя глава этого бедата и так далее, ты уже смотри. То есть, как мы прочитаем сегодня из основы, вообще с ним сидеть не надо. С ним вообще сидеть не надо. Говори везде, в кассетах, книгах, в посланиях, дойдет, до него дойдет, не дойдет, не дойдет, не, дойдет, не твое тело. Понятно, да? То есть мы разделяем баракуллофика между простыми людьми, которые входят в эти бедаты, и главами. То есть тем, кто управляет и так далее. Шалаталь сегодня посмотрим слова Салифа, то, что Уляма Салиф. То есть первое поколение про это говорит. Шей говорит, сегодня, в наши дни, люди оставили этот ассаль. Видите, сколько из вещей, шейх, пока мы изучали эту книгу, говорит, что многие из Ахлисуна, тот, кто приписывает себя к Ахлисуны, а к хадис Салифин, многие из основ оставляют. Фокусируем на нас, юхалит муктади мубтаде жюра, Бихуджа, Джиншатта, то есть многие с ними связаны, с и оправдываются либо мирскими имма тартан дауи и то есть каким то религиозными оправданиями или с дава связано. Это мы здесь говорит, должны обратить внимание и то есть, и остеречься это. И поэтому некоторые из улама, то есть я слышал, разговаривал с одним шейхом, он сказал хорошие вещи. Многие, говорит, из тех, он говорит, знание. Супан, великие слова сказал, иншала. И думаю, в этом вам тоже польза будет, я вам расскажу. Он сказал, что те люди, которые себя в наше время приписывают к поделились на три течения, или на три вида. Первый вид это сказал Муташадидин. То есть те люди, которые ты видишь, да, у них хак, но они везде, короче, мечом рубит Везде сразу, алятуль сходу, будь это тот, кто призывает бедату, глава. Или же маленький, алятуль рубит всех, короче, под один меч. Это бедачка, это бедачка, всех подряд, короче. И ни с кем не разговаривать, ничего не делать. Это говорит, ляяджус. Другая сторона противоположная, у них говорит, именно там е. То есть они все как бы есть, облегчают. Все облегчает. Ях и надо со всеми дружить, таблих, Ихван Муслимин, Хизбу тахри". Все мы братья, все мы должны быть вместе, мы должны собраться, вместе делать Дава. Ях, и с кем я должен вместе Дава делать? Сидеть в одном окопе тому человеку, который у поносит Аллах и говорит, что Аллах везде? Ты хочешь, чтобы я вместе с ним кому-то, против кого-то выступал? Аллаха я с этим человеком никогда не сяду в одну опляшку. Который говорит, что Аллах везде, этим тем самым понося Всевышнего Аллаха. Который придает Аллах, который ходит и делает талаф вокруг могилы, и говорит, я Хусейн, я Бадави"? Ты хочешь, чтобы я с ним вместе делал? Тому человеку, который обвиняет мусульман в куфре, хавариджем, хочешь я вместе с ним, чтобы был в одном месте? Не, никогда я с этим человеком в один окоп не сяду. Так или не так? Потому что это из усуля, ахли сунна, аль абара, оля джюзаму халя поэтому нельзя с ними вместе связываться Бидава на зале то есть оправдывать тем что это даву мы будем делать Валя мухалятатум, бидава, бедава на или говорит что это только из за дуня аляму халятуму адаму ленкару олегим бедаван на газафи и маслях оказа или же связываться с ними и не порицать их оправдываясь то что в этом есть какая то польза лиман если только это не будет тот человек который хочет перенести их, то есть, в лучшее положение. То есть, они совсем в худшем положении, но в лучшее положение. И это, конечно, возвращается не к таким простым, как мы. а Поэтому шейх Альбани однажды пошел, когда, будучи в Сирии, и сказал, запишите меня в ваш джамат, Ихван Муслимин. Я хочу быть из вашего джамата, запишите меня в свои списки. У них же все по спискам, строго. И они сказали, нет, если человек зайдет, Ихван Муслимин не останется в Сирии. Или запустили в свой джамат. То есть подобные люди проблем нет, если у тебя такой айлим есть, баракалуфиком, то есть, если такой муджахи, как Шейх Альба, не проблем нет, входи в любой джинах. Как Шейх Ибн Баз, когда посоветовал некоторым туллябу или протаблик, зайдите к ним и учите их, выходите вместе с ним хуруч. Шейхаль не сказал, чтобы выходил вместе с ним хуруч. И таким простым, как мы, не сказал, сказал туляб буль айлим". И действительно, когда начал туллябу-айлим ходить. Облиг, обратили внимание, и теперь не запускают тулябулям все. Потому что говорит с нами, таля если выходит хуруч, и нас здесь человек, после этого ни один из 10-рых хуруч никогда в жизни не выходит. Видали? Одного хуруджа достаточно. Уан Юнкира алейхим, ва я алейхим. То есть тот, кто хочет исправить им. Как мы сказали, когда бедаты делаются, можно при этом бедаате участвовать только для того, чтобы исправить этот бидат. То есть прийти и исправить им. Или порицать их. Уалихтимаму биссунна, варат, то есть внимание уделить сунне и делать рад муптадия, как вы знаете, это явно из положения аглисунна джама. То есть многие из имамов аглисунна джама всю свою жизнь провели делая рад бидачкам. я Смотрите, как внимательно. И они говорят, бараклуфикум, никогда, говорит, не занимались раддом Кафирам из Ягудов на фара. Поэтому ты мало видишь, что Аим Акибар, большие имамы, такие как мамах Ахмут здесь Шек перечислит, чтобы они писали рад куфарам. Однако везде всегда занимайся. И поэтому в наше время некоторые люди говорят: вот говорит, ты никогда ничего про евреев-христиан не говоришь, а зато говоришь про своих братьев-мусульман, не к тому месту используешь. Это в другом месте. От и подобные слова пришли тогда, когда ты поносишь своего брата, как пришло от одной из салифов, когда один пришел и услышал, что один мусульманин делал либо про своего брата. И говорит, ты с христианами воевал, с римлянами? Нет, говорит. А с маджусами воевал или нет, говорит, Субхана говорит, Маджусы и христиане от тебя не страдали, а твой брат мусульманин от тебя страдает. Он когда это говорил? Когда он грибо делал. А что касается, когда ты беда опорицаешь, это уже в этот раздел не входит. И поэтому ты в наше время видишь, когда ты начинаешь воевать с бедачком, приходит, говорит, вот никогда про Каферов ничего не говорит, а зато говорит про наших братьев мусульман. говорит. Да я хвабаркалу Почему сейчас мы увидим, почему имамы больше занимались бедатчиками, чем эти, чем каферами. Фаизара это كلام имам Ахмад. Если ты увидишь слова имама Ахмада у Суфьян, то есть имама Суфьяна ухммад ибн Зуayd, ухммад ибн Саляма. уан Уайм, وهم ائمه то есть ситы имамы-мухаддисы, великие имамы в нашем умме, и подобными минах ля суннат уль ты находишь, большинство слов во аджи хазихи миджах, инна ма хува фи ар-радда 'аляль-мубтаджи', хани джавль То есть в критике основ бедаичиков, Даже если это бедаички Еще оставались в кругу ислама, то есть не выходили из ислама. И не занимались ничем делая рад христианам и евреям. Или же другим каким-то каферам. Вот это вот причина. Почему? Потому что зло беда то есть человек, это приходит и говорит, я мусульман, с тобой в одном ряду молится, с тобой вместе в и в ифтар, на Рамадан делает, ты не чувствуешь, как его зла. Так или так? В отличие от кого? От кафира. Когда приходит евреи, христиане, все у тебя, сразу работает вакцина на него, так или нет? Сразу знаешь, что он кафир, его сторонишься а когда приходит и видят, что он такой же, как ты, вот тут зло есть. Ты не почувствуешь, как он тебе насеет шубхат. И он тебе шубхат откуда сеет? Из Корана и Сунны приводит тебе аят и толкует по-своему, приводит тебе хадис и толкует по-своему. Потому что зло бедачков не оно. Аля-ахлис. Ва ислам То есть ты не можешь обезопаситься. Аммаль аль-кафиру ва аль-асли мин аль-яхуду ва ан муслим. То есть что касается кафиров в своей основе, такого как христиане, евреи, Его зло и вред от него явный для каждого мусульманина. То есть любой мусульмане знает, даже последний бавал, как говорится, сам Уджайль Бауп и то знает, что кафе, халас его сторонится, так или не так. Лям за Аллах Аззауджаль Байдиназалькаф и Китай, потому что Аллах Субтитры писал об этом, рассказал об этом в своей книге. Вахум То есть они явные их куфр, христиан и евреи. Аммах любида, что касается бедачков. فشر منهم كثير شديد نغزله والهاذا لا يحسن ان поэтому нельзя приписывать ахль ас-суна что они халатно относятся к э в радде, то есть чтобы делать рад или ругать христиан и евреев и то что они только и занимаются что делают рад критикуют Ахли ислам мусульман как сказали некоторые философ имаазлита в других и нагли сунна поестни нглисуна инша убира ля лисля то есть только дело что занимается критикой мусульман и не делают и не критикуют евреев или же других каких то фальшивых общин за саба и говорит причина это является то что я тебе сказал а это зло беда ата. или зло беда ата намного хуже потому что бедачки входят для алаль входят к мусульманам будучи мусульманами говорят мы мусульмане мы такие же как вылам ма уляка фафикалальбимин гумфра что касается каферов то есть христиан и евреев то в сердце ты находишь отвращение. Поэтому путь имамов ислама, то есть великих улема, был явным в критике или в радде бедачкам. И делай рат То есть аль-Агва, они и есть бедачки. И нам неизвестно, чтобы от кого-то из этих великих имамов пришло, что он за много делал рад христианам и хавиреям. Однако то, здесь очень момент. Это не значит, а нальму мин мне шах би Это не значит, что мусульмане должен оставлять, делать рад христианам и евреям. Нет. Уалякин, да, лякин наскуру ма тамайза бия сунна Однако мы говорим то, что подключали сахль ас-сунна. Уа илля фарду علی кулли муадили Однако говорит: основа то, что мы должны рад делать любому врагу исламу. Будь это кафир в своей основе. Уа мина ль-бида аль-мутайин ва ль или бедатчик, это обязательно, то есть мутайн вальфат является обязанностью для любого мусульмана, для мусульман. Однако тот, кто занимается критикой бедатчиков, нельзя ему говорить, почему ты оставил христиан и евреев и не делаешь им рад, он шагаль и занимаешься этими, то есть мусульманами на кулю Это путь первых имамов у яруду каждый в своем месте делает рад миннаман из нас тот кто делает рад христианам и евреям из нас тот, кто делает рад бедатчикам. и все мы вместе говорит, должны хранить целостность или неприкосновенность Ислама». из обмана и обманщиков у обида аль мукттадин а в наше время, ты видишь, появились хавариджи. Или появились те люди, которые носят себе э, фикратуль хаваридж. То есть вещи, э, идеи хавариджи или идеи му'атазелитов. Мы вчера разобрали, так или так? Сколько мы вчера идей разобрали хавариджи и что касается имамов? И потом появляется этот человек, мискин джагель, и начинает говорить вот эти, распространять мысли хавариджи. Допустим, как мы сказали, из мазаба хавариджи, это то, что люди становятся на мимбар и начинают поливать хакуму исламскую. То есть в исламском государстве поливать правительство. Это махавариджи или не хавариджи? Или как минимум то, что он делает, это дело хавариджи. Потом появляется алим или талибль алим салафи, который порицает это и говорит, что это минхади гадди хавариджи, это минхади гадди мин И все на уши ставят, смотри, смотри, про это талибль, ругает улема. Если ты Абуджагль, рот закрой и ничего не говори. Во-первых, есть разница между саббун и раддун. Алим, который критикует какого-то талиба, его ошибки, это не называется сабб. Поэтому, если я про какого-то человека скажу, этот человек, его мнение, мнение хавариджи, или мнение маатазилитов, или он говорит по мазабу маатазилитов, я этим самым его не поливаю. Я что делаю? Делаю ему рад. И как мы сказали, это из гадия имма. То есть это из пути имамов первой общины. Первую общину видали, а потом начинает все научтановиться, и вы часто видите, начинает вот этот талибулям, поносит ученых. Ах и каких он ученых поносит? Поносит шейхи Бин База, поносит шейх Альбани, или поносит, или поносит такие же хаварджи, как ты. Такие же хаварджи, то ты твоих шейхов, от которых ты научился от этому э -э хавариджийской аккеде. Поняли, да? поэтому не обманывайся, поэтому же всегда я вам говорю, Барак луфикум, и Ияк слова имама Узай, Ияка аалейка би афариман салиф, придерживайся хадисов или того, что пришло от салифа. Ияка ва и сторонись мнений людей, ва захрафуля захрафу а первым сказали, алейка би афариман салиф, рафадакан нас, придерживайся то, на чем были салифы, даже если все люди от тебя откажутся. Поэтому Бараклауфикум, знаете, гураба, Хадис Пророк сказал, сказал про гураба. Чуждые люди. Чуждые люди, потому что ты чуждаешься, сейчас двойная чуждость. У Ахлисона две чуждости. Первая, среди каферов, ислам сейчас чуждый. А вторая, в исламе среди своих. В исламе среди своих. Когда ты пришел с тем, на чем были саллифы, все от тебя отвернутся. Будут тебя поливать, будут тебя обзывать, будут тебя всякими прозвищами называть и так далее. Не обращай на это внимания, к тебе, имам аузай, 1300 лет назад дал тебе носы. 1300 лет назад, алейка биафарисмансалев, нас. И дальше он тебе сказал, Уайяка. Береги мне людей, уайн захарафу, гуляка даже если я тебе приукрасить эти слова. И вот как тебе приукрашивают? Появляется алим и захли сунна и делает рад бида Он говорит: смотри, я буль руляма, видишь, как тебе приукрасил? Ругает ученых. Вот так он тебе приукрашивает. Видал? Ругает ученых. Подожди, я ученых знаю, ученых знаю, Шиха Бенба, Баа, Шиху Имам Шафии, Имам Абу Ханифа, Имам Бухари, Имам Муслим. Он кого-то из этих ученых ругает? Нет, он ругает такого, такого, такого и ты находишь. Перед тем, как ругает, давай посмотрим, послушаем. Он ругает или делает рад? Ругает это, когда говорит такие, такие, такие, то есть поганые слова обзываются. Вот это называется ругает, так или не так? А когда делают рад и говорит вахазамин каули хаварич, и это слова хаварич, потому что агрисун джама говорят так и так, говорят так и так, говорят, кто скажет так, кто-то из халачик, кто скажет так, что это актида муджитов. Это не ругает, это называется раддуныльми. И улямай, туллябляй, никогда никого не ругает, если он действительно алим. Они делают рад. Они делают рад, потому что это тебе не продавцы мяса, не мясники, это вон мясники ругаются. А вот вы действительно ругаетесь. Потом ты видишь, он начинает говорить про этого алима или про этого талиба л'ильма. То, что он такой-такой, как в наше время придумали всякие клички. А это вещь новая. До этого вахабисты придумали клички. В наше время еще какие-то клички придумали. Поэтому будьте осторожны и сторонитесь агльбида. И Я братья Бараку Вот эти вот книги, эти книги, иншалла, они должны быть для вас как прививка. Вакцина против всякой заразы. Поэтому, когда к тебе зараза придет, ты изучаешь эти книги, у тебя уже будет аллергия на него сразу. Когда он тебе придет и начнет приукрашивать тебе это и говорить. точно так же, как бедачки приходят, мусульманы говорит, мы мусульмане, точно так же в наше время приходят, я такой же салафит, как ты, и сеет в тебе халариджевскую ахиду, или муржийскую ахиду, или мартазивизку ахиду, говорит, я такой же салафит, как ты, да, да? У нет. Он как, например, они в наше время поступают, эти хавариджи. Они, например, тебе вид создают, что они тоже слушают шейха бен База, тоже слушают шейха шейх шейха Альбани, так как это в наше время аимма, аимма Аглисун. И он тебе говорит, приводит только те фатавы, которые соответствуют его страстям. Соответствуют его страстям. Если шей говорит, и это ему не противоречит его Ахиде в некоторых вопросах, он говорит, смотри, шейха Бенбаза, шейха Хусаймин, видишь, приукрашивает тебе, как будто он тоже, что, берет их слова. А если какие-то фуляма фатавы дали, которые противоречат этим, Кроме них много других уляма. Мы не спорим, что кроме них много других улям. Кроме них много других ульма. И они ошибаются. Они люди. все они, И потом говорят, они мурджииты. Они такие. Поэтому, братья фикум, будьте внимательны. Просите у Аллаха всегда. Просите. О Аллах, покажи мне истину истинной. И помоги мне следовать за ней. И покажи мне ложь ложью и обереги меня от нее. Всегда, Аллах, субтитры, не забывайте, братья, это из нашей... То есть, то есть это то, что требует от нас дела после изучения Туахида, а это обращение к Всевышнему Аллаху. Аллах, Аллах сказал, да, вот, да. Если твои рабы спросят меня обо мне, скажи, то я близок, отвечу на два призывающего. Поэтому делайте дуа, Аллах, субтитры, братья. Всегда просите, чтобы Аллах, субтитры, вел вас поистине, чтобы он вас оберег. Поэтому сколько в наше время... Людей, которые вроде бы начало все нормально было и потом раз в один прекрасный момент у алеязубеля заблудились. Так или не так? Если во время пророка саллассалям были люди, которые были сахабами и потом отказались от ислама, видя пророка, саллаху 사람이. Кто из нас обезопашен? Кто из нас обезопашен? На Поэтому салалифа раньше говорил, неудивительно, неудивительно дело того, кто идет по прямому пути. Это говорит неудивительно. Однако удивительно дело того, кто умер на прямом пути. Как он мог удержаться на прямом пути? И поэтому Ибн Масуд рады Аллангу, мудрый сподвижник, говорит, берите себе в пример тех, кто уже умер. Потому что живой, ля яману фитна, ты не гарантируешь то, что он не попадет в фитну. далее? Как страшно. Поэтому просите у Аллаха, спонаталя, всегда, чтобы Аллах, спонаталя, берег нас от бедатов. И не попадайтесь на приукрашивание всех. Вы эти книги изучаете подобные книги, очень много. Акида аль джима в которых описывается для того, чтобы для вас это было как щиток, вашей кольчугой вашим шлемом от таглив беда. Потому что вы не думаете а знаете, в наше время эти же таглив беда, хавариджи, которые говорят, мы саляфиты, и носят себе апиду бедачку, они читают эти книги, они тоже говорят, мы тоже эти книги проходим. И потом тебе преподают эти книги, говорят, здесь шейх имеет вигу джахмитов, муатазелитов. Вот так они тебе преподносят эти книги. Ну, ты тут эти книги читай. Не яхри Кулфик. Да, Джахмиты и бесспорно, сюда входят, но туда вы тоже входите туда вы только входите, Смотрите теперь, что говорили салфы. Во-первых, коран Аллах, Субхан что говорил. Во-вторых, посланники его, сал -сал. Потом сподвижники табиины и таби табиины. То есть всего лишь ограничимся тремя поколениями. Во-первых, Всевышний Аллах, Субхан говорит в коране то есть примерно следующий аят. И когда ты увидишь тех, которые погружаются в пучину пустословия, как пришло в аятах, в хадисах, в тафсире от салифов, то есть беда, тот, кто говорит о бедате, погружается в пучину пустословия о наших знамениях, то отвернись от них. Видите, сегодня же мы взяли Ахриду, отвернись от них пока они не погрузятся в какой-нибудь другой хадис. То есть рассказ. А если сатана заставит тебя, то есть Иблис заставит тебя забыть, то ты после напоминания не сиди с людьми несправедливыми. Также, Баракуллауфикум, пришло от Хатада, Хатада, ученик Ибн Аббаса. «Фаааридангум хатта яхуду хадисин фи -хадисин то есть не сиди с ними, пока они не погрузятся в другой рассказ, сказал ан -яджи -сама -ал -яхуду на Аллаху ан сама ал-лазина яхудуна фи Всевышний Аллах запретил нам сидеть с теми, кто погружается, то есть, в пустословии в отношении знамения Аллаха, «Юкавибу набега» и не верит в них. «Ва инна сия фаля такут бадатикра». если ты по забывчивости сядешь с ним, то после того, как вспомнишь, с ними не сиди. Атабу Гурайруй, радия Аллаху О том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тут с снадами вместе, я просто вам и снады читать не буду, для того, чтобы не удлинять». Сказал, Пророк сказал, альмар «Человек на религии или на равах своего друга». Поэтому пусть каждый из нас посмотрит, с кем он дружит. Анна Ата, Атайну Авирабаха сказал из табиинов, «Ау халлаху муса Аллах, Субхану Аталя, испослал знамение Муси, «Алейсалям, ля, ля туджалис ахля ляхва». Пророку говорит. Субхана, Аллах кому запрещает? Пророку. Не, не простым людям пророку. Не сиди с теми людьми, которые следуют своим страстям. Поистине не могут ввести в твое сердце то, чего в нем не было. Анталь ха, кали самиату аль-хасифа, аль-джазари каля. Аннафит таурати мактубан. О том, что в Таурате написано Я мусалятужали сасхабля хва. О муса, не сиди с теми людьми, которые следуют своим страстям, то есть бедачкам. Файюмар риду алейка Они сделают больным твое сердце, бима юрдика, аннар. то есть ведут твое сердце то, что тебя погубит, и потом сойдешь ты в огонь, Аллах язубил. Аллах спантравищает муж. Ан Амаш, Сулейман ибн Михан, один из улламайта, умеля кали Ибрахим, оттайми, Табеин, Лятуджалислагл Ахва, не сидите с бедачком, файна муджаля иман. Поистине тот, кто с ними сидит, у того уходит свет веры, миналь кулюб, и сердец и лишает красоту лиц, рису аль муминин и оставляет отвращение в сердцах мусульман ты поэтому посмотри на бедачка у него даже в лице нура нету Валла, любой бедачик посмотри у него даже в лице нура нет Следующий, ан-катада пришел от катады катада ибн диама ас-Садуси, то е табеин я ахль аль-китаб ла слова всевышнего Аллах субхана тааля я ахль аль-китаб ла таглуфу фи вашей религии и сказал ла табтаджу то есть ирхамкалла не делайте бидаат ва ла туджалису и не сидите с бедаачниками а набиджафар мухаммад ибн али кале так же пришёл джафар мухаммад ибн али ла туджалису асхабль хусумат не сидите с теми людьми которые спорят А это ахль аль-бида всегда спорят фа иннахума ал-лазина это те которые погружаются в пущину пустословия, о которых сказал Всевышний Аллах. Субхану Атали. Также Альмиддалибну Мухальхаль сказал у илляхи, минху. Если, говорит, с тобой бид'ачик сядет и начнет тебе говорить про свой бид'ат, ты, говорит, опасаешься его и убегаешь от него. «Валя киннаху» Однако он тебе не приходит. Смотрите, что он делает. «Юхадису кабиа сунна». Он тебе приходит, что, и начинает тебе сначала рассказывать сунну фильбадву маджлисе. в начале своего маджилиса, ⁇ алейка бедата ⁇ потом тебе незаметно ввод свой бедат, тальза мухальбак, и потом этот бедат может привязаться к сердцу, тахруджи То есть, а когда оно выйдет из твоего сердца? И как с сказали уляма, уламан едман уляка антахруджа. И кто тебе гарантирует, что этот беда потом из твоего сердца выйдет? Также приходит. Кали жади, Саид ибн Амер, Раду, Табин Аллахматуллайс, Самиту Джади Асмат Тухади Сухалят, сказала, да халя руджиляни аля Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ібн Усирин мин аиммат ли-хадис. То есть два бедачка заходят к имаму. То есть Мухаммад ибн Сирин, это в наше время, Шейх ибн Ба, Шихусамин, Ших Альбани, по сравнению с этими имамами, то есть как между нами и вот Шейх Абн Базом, вот так Представьте, это аима были по сотни тысяч хадисов наизусть знали вместе с снадами. Факаля. Пришли два бедачка к нему и сказали, я бабакрну, хадис, укаби хадис. Аббакр мы тебе можно, хадис расскажем. Нет. фанакру алейка Мы тебе говорит, микитавили, аят из курана почитаем. Ля такуман анни, Либо вы уйдете, либо я ухожу сейчас. Даже аят не позволял. Почему я Когда мы были у шейха, Шейх Абу Башбали, эту книгу мы с ним проходили. Он, когда читал это, до меня не доходило. Потом однажды Шейх Абу Исхак рассказывает в хадис, о том, что в одном, в одном из уроков рассказывает о том, что Ибн Аллах, один из главы суфистов, сказал такие слова. То есть, менял аят. Даже аяты из Кур'ана, аяты из Кур'ана, исковеркал. Например, он читал аяты Адяту Курси, слова читал Всевышний Аллах Ман, то есть смотрите, сколько у вас слов. Первое слово Ман. За, Аллади, Яшфау. Четыре слова, правильно же? Он читал так. Ман, потом третье и четвертое слово, Дал. Половина слова отсюда отрезал, соединил. Ви, эти два слова сделал, Яшфа, и отделил Айн, То есть, Ман, Заллади, Яшфау, как мы читаем, переводится как? Кто тот, кто будет делать шафа? Они доводили объяснить. У Аллах зазвали. Он говорит, нет, не так читается. И читается так, мандаля, тот, кто себя унижает. И яшва. Будет здоров. поэтому задумайся над этими словами. И далее? А я ты из Курана, как из колеса. Поэтому аль бида, тебе как шайтан. Аллах от тебе худож Шайтан тебе не приходит, не говорит, дело зина. Или дело воруй и так далее. Не, он тебе приукрашивает свои дела. Так же у тебя сам говорит, приходите, приводит хадисы, приводьте рассказы и так далее. Яхи, барка, Такой имам, как Мухаммад ибн Сирин, не позволяет им даже коран читать. А что тогда сказать о подобных нам? Атабу Ураиры, радуя Аллаху, сказал посланник Аллаха, саллаллаху салям, аль арваху джунуду Души подобны воинам. То есть то, что между ними, если общее есть, они соединяются. И поэтому, ты видишь, ахли сунна с всегда друг с другом. Ахли беда всегда друг с другом. А если же у них разные будут взгляды, они обязательно разойдутся. Антабит Аннабну Масуд Ибн Масуд рада Аллаху сазал Лау Анна Наса, Субханал Великий Асар Смотрите. Лау Анна Наса джумиу фи саидин вахидин куллих мумин То есть, если все-все люди, вот, все люди от Адама до сегодняшнего дня, до Судного дня соберутся на одной земле, и все будут верующие и два кафира будут. Два кафира. Тааллафа ахадума и Обязательно друг друга найдут. Друга найдут и порушатся. <говорит> Если все-все люди соберутся на одной земле, кафер, все кафиры, минан, и всего лишь два верующих. Найдут друг друга и подружатся. И поэтому ты видишь, Ахли Сунна так. Аллах Ахли Сунна не хочет, не хочет, собирается вместе. Ахли Сунна собирается вместе. Собираются вместе вокруг кого? Вокруг Уляма Ахли Сунна, который носит себе сун. Ахли Бида сторонятся Уляма Ахли Сунна и сторонятся самих Ахли сунна". Дальше. Никогда не позволяй бедачку, чтобы он тебе что-то говорил. Потому что он тебе может вести то, что ты никогда не сможешь вывести из своего сердца. Поистине, Аллах и Маляйка ищут те места, где поминается его имя. То есть, Так имеется ввиду, в основе здесь что у нас? Там, где читается коран там, где изучается хадис пророка Саласа. Мааман якун маждисука ля якун ма сахибу лбидар». Поистине, ты когда выбираешь себе маджис, не сиди с кем? С бидадчиком, «Фа инна Аллах ля Потому что Аллах с Фаттл не смотрит на эти маждисы. «Уа аламатун Страшные слова, смотрите, Табиин говорит. «Признаком лицемерия ан якум ар-раджу ва якут ма когда человек сидит с бедачиком. Это из признаков лицемерия. сказал, тот, кто сидит с бедальчиком, никогда ему мудрость дана не будет. Тот, кто полюбит бедальчика, Аллах сделает его дела четными. И выведет свет Ислама из его сердца. Не сиди с бедачком, я боюсь, что на тебя не сойдет проклятие. Хаддас не мухат ибн Мухаммад Кулакалли абдурахма ибн Махди, я аб хасан. Ляту джалис, гауляйс хабуль бида. У абу хасан, не сиди с этими бедачками. Ин на гауляй, юфту на фимата джазуануй маляйка. Они дают такую фатва, даже ангелы теряются. То есть беспомощным место дается. Это числа салафа. Первые три поколения, субханала. Первые три поколения. Ибн Батта умер в 387 году Рахматуллай. Кто-то скажет, а это улема аль-хукума, поэтому они так говорят. Любимое слово, жесть. Смотрите, слава салеф. ин туджаурини аль Чтобы со мной жили свиньи и обезьяны, мне намного любимые, чтобы со мной, чем со мной будет жить, биданчик. И они, говорит, зашли в этот таят, с которым Вышний Аваскал, Вайза ляхум калю Аманна, Субхана Свари. Фиккуссаляв. Они входят в этот аят, в котором Всевышний Вагатва, когда они с вами встречаются, они говорят, мы уверовали. А когда они с вами расходят, свои пальцы грызут от ненависти к вам. Мутуби Умрите с вашей ненавистью. Иннул, али им обязательно, суду, Аллах знает, что ваши сердца. Также пришло Анабимус Аля Ашарис, подвижник Пророк Саласим Каля, «Ла ин юджау я ахлю вон насара, ва кирадату валь ханазир, чтоб со мной жили христиане, евреи, свиньи и обезьяне, ахабу ла имена юджау кальби». Чем со мной будет жить бедальчик, который вводит болезнь в мое сердце. Также пришло Аляюб ибну Абитамим Ас-Сахтияне, Пришел Атсаляму ибну Абиму, а на раджу мин ахл-бидо, а кал то есть одному из табиинов, сказал один бедальчик, я Абу-Бакр, калима можно я тебя про одно слово спрошу? кал фарайту юширу ва ва спрошу одно слово, и не пол слова, даже пол слова, то есть не подходи ко мне, аж с тобой разговаривать не буду قد أخذ في если ты идешь и видишь бедачка идет к тебе иди по другой дороге то есть к нему не подходи ан аюб ибн аби тамим исхтиян ан нуду иля غسل الميت то что его однажды позвали помыть мёртвого фахараджа мал кауми фалямма когда он пришел и открыл и увидел лицо узнал ее: и فقال акбили икбиля صاحبکم сами его мойте фалясту ахсилю я его мыть не буду «Я увидел, что он шел с бедальчиком». То есть смотрите сами, не то, что даже тот, кто с бедальчиком уходит, с ним не связывается. Даже тот, кто с бедальчиком уходит, с ним не связывается. фасаде «Нет ничего, то есть вещи сильнее, которые действовал бы на человека, то есть в праведности или неправедности человека, чем его друг». Также пришло от Катады «Инна». «Валлахи, ма айна раджуны и минаннаси илля говорит. Поистине мы всегда видели, что человек дружит только с подобными ему. «Ва шаклихи». То есть подобное. «Фасахибу ас-суалихина И поэтому будьте справедными людьми из рабов Аллаха. «Алла куман такуну Может быть вы будете с ними или подобными им. «Анхишам ибн Урва, Анна Умар ибн Абдул-Азиз, Ахаза кауман». Аля шараби, то есть, Умар ибн Абдулзиз, когда был Амиром, зашел, нашел народ, который пили вино. И с ними был человек постящийся, и он его тоже побил за распивание спиртных напитков. И ему сказали, что человек постящийся был, то есть сидел просто с ними. Факаля", прочитал аят Умар ибн Абдулзиз. «Фаля тақуд мағум хатта яхуду фи гайри» и не сиди с ними, пока они не погрузятся в другой рассказ, «Инна кум и дам а иначе вы подобны им. Иначе вы подобны им. Также пришло от Аюба ибну Сувейд, «Самету Якулю ан ибну Шаузаб», то есть из Ибну Шаузаб, была великие слова, братья, Луфикум смотрите. «Мин аля также в другом риваяте я слышал, то, что «мин алямати едаяти», то есть здесь пришло меня тиля». То есть из милости Аллаха, в другом революте я тебя слышал, что из признаков того, что идет по прямому пути, кто? «Шабун» – молодой парень, ауаджами, или же иностранец. То есть про нас. Смотрите, сальфы про нас говорят. Человек говорит, из насака ан то есть в начале своего пути, «Ан ювафиха ли сахиби сунна». Что они в начале своего пути, то есть когда начинают, вот, «Три, вы знаете, свой ислам», связались с человеком Сунны Яхмилюгума Хума Алейхима, который ведет их к Сунне, Лянна Аджами и Яхузуфихи потому что Аджами иностранец берет первое, что принимает. И поэтому того, что мы сейчас, на что у нас любовь есть к таким имамам, как Шейх Абанбаш Хусмин, к таким имамам до них, как имам Бухари, имам Муслим, Абу-Дауд, Тель-Мизи, к таким имамам, как имам Шафия, Абу-Ханифа, имам Малик Ахмад, к сахабам, к русам, это из признаков того, что мы иншалы на прямом пути. Видите, потому что человек говорит, берет, иностранцев, он говорит, берет первое, что к нему приходит. И действительно мы сейчас видим в России, так или не так, то есть брат живет в каком-то мусульманном городе. Первый джамат, с которым связывается, все халас такой там Так или то так? так становится, сухану. Каля шейх, имам ибдубатта говорит, фарахимуллаху аимматуна, аимматина ас-сабихина, ва ал-хабирин, да смилуется Аллах над нашими прошлыми имамами и нашими минувшими шейхами. кану ляна нассахин. Они были искренне нам. Пусть Аллах нас и их соберет вместе с пророками, вас саддяхин, ваш у и вас то есть хорошее их пребывание. И пусть Аллах с нас не делает измамов заблудших, мухаммадан, и не из тех, кто противоречит Мухаммаду, саллаху. Фиумма тихи и пусть нам сделал тех, кто делает джихад, подобно ему то есть делать джихад против него, ватану суннати или же порочит сунна, то есть пусть Аллах нас от этого, вашата или же поносит подвижника, вада аннаса били риш и призывает людей обманом или обдуляли васуль макаль к заблуждению и нехорошим словам. Анабдиллах ибна амрабнуляс, подвижник про абсалсам каля, каля расул улла, сказал посланик алласам, рашшаума тифали или анатулла, тот, кто обманывает мою общину на том проклятие Аллахуаляна и и проклятие всех проклинающих وَمِنْغِشِحَ... дальше продолжает и из обмана мои уммы анябтадиа бидатан а нет это уже может быть я не думаю что это про может быть мудро это из обмана ан бидатан то есть и также из обмана умы является что человек делает беда о которой он говорит явно и призывает к ней умму призывает к ней умму фику Также пришло тайш Радила она сказала то, что самый ненавистный человек у Аллаха Субхана непримиримый в споре. То есть есть люди, минах ли которые спорят, только не в умом рот падают из порнаслаха. То есть это братья Баракалуфику, что касается Асаров, которые пришли от Салифов в отношении аль это первое. То есть, чтобы мы связывали материал. Мы для чего изучаем? То есть, первое мы сейчас изучаем эту книгу для того, чтобы... А вот насчет споров. Многие братья тоже из нас на слова Афаляфе любят спорить. Смотрите, что говорили Салифе. Кали Самету, Джаффар, Ибну Мухаммаддин, Радалан и Якумал Хусума. Берегитесь споров. Фиддин в отношении религии, файна атужгаль-хальби, это отвлекает сердце у ватури суньйфа и сеет в сердце лицемерие. Также пришло Баракалуфику Мухаммад ибн Идриса Шафий говорит, в вот сегодня я об этом говорил, смотрите, Имам Шафийчу говорит, Субханалла. В Аллахи. Если имам Шафий за это боится, Улалла мы тем более должны бояться. У говорит, чтобы человек был испытан, то есть совершал все, что запретил Аллах, кроме Ширка, лучше ему, чем он, говорит, будет смотреть беда, то есть считать не в бедащиков. Также Так же Шимам Шафии сказал, интересная история, говорит, Пришла мать некоторых философов, то есть бедащиков, и говорит: поговори с моим сыном, то есть чтобы он на прямой путь встал. То есть, чтобы он остался в своей философии. Я пошел с ним разговаривать, поговорил с ним. Чтобы он остался в философии. Он меня призвал к философии. Самяту Абу Юсуф. Абу Юсуф, знаете, ученик имама Абу Ханифа. То есть, тот, кто разбирается в философии, он джагль. А тот, кто не разбирается в философии, тот алим. То есть, у него алим есть. Самиърту аба якуль, имам аба абдилля, но говорит хаддаса не сказал ему отец, то есть хахмад. Самиърту аба якуль, алейкум бессунна, придерживайтесь сунны. Валь хадис, и придерживайтесь хадиса. Ва ма янфаукум и то, в чем есть вам польза, то, в чему вам Аллах дает пользу. Ва якум, валь хауду, споров, валь мира, фа иннаху ла поистине не будет иметь успех тот, кто любит философию. Ман каляман, якун illа, illа То есть тот, кто начинает заход в философию, концом его будет бедаат. Потому что философия или споры, вот эти без хадиса или без сунны, не привод, не призывай к добру. И я, говорит, не люблю вот эти всякие споры. Уалейкум бессуннам. Придерживайтесь сунны. вал а То, что пришло от салифов. вал фикхал анфауна фау Тот фикх, которым вы даете пользу. Вадау-ль-джидалю. каляма глзейху валь И оставляйте споры. не философию. То есть не спорьте с бедачками. А драканан-насу. Нас, говорит, мы, говорит, видели людей. Ля я газа которые не знали этого. на хайрин. И конец вот этой философии не приведет к добру. Азан Аллаху айяку альфитан аль Пусть Аллах нас и вас спасет от смут, от фитна. Уа салям на вайяку мин кулли халака. Тайтам фикум, то есть что я хотел сказать? Мы изучаем эту книгу, изучаем акыду ахль джама Подобные книги. Изучая Акиду Ахли Сунна Уль-Джама, мы также узнаем про Акиду Ахли аль Так или не так? И узнав Ахли аль то есть теперь мы знаем, кто на чем Ахли Сунна Уль-Джама'а, или почти что все вопросы узнали. И узнали, Баракулу Фикум, на чем Ахли аль И узнали, как себя вести с Ахли аль как нас учили с Салифы. Поэтому, Баракалу Фикум. Дальше.